Часть 3. Так в течение долгих недель пленники чумы бились, как умели и как могли. А ведь кое-кто из них воображал, как, например, Рамбер, в чем мы имели возможность убедиться выше, что они еще действовали как люди свободные, что им еще дано было право выбора. Но, тем не менее, в этот момент, к середине августа, можно было смело утверждать, что чума пересилила всех и вся. Теперь уже не стало отдельных индивидуальных судеб. Была только наша коллективная история. Точнее, чума и порождённые ею чувства разделялись всеми. Самым важным сейчас были разлука и ссылка со всеми вытекающими отсюда последствиями, страхом и возмущением. Вот почему рассказчик считает уместным именно сейчас, в разгар зной и эпидемии, описать хотя бы в общих чертах и в качестве примера ярость наших оставшихся в живых сограждан, похороны мёртвых и страдания влюблённых в разлуке Как раз в этом году, посредине лета, поднялся ветер и несколько дней подряд хлестал по зачумленному городу. Жители Арана вообще имели все основания недолюбливать ветер. На плато, где возведен город, ветер не встречает естественных препятствий, без помех, как оголтелый, прорывается за городские стены. Ни одна капля влаги не освежила Аран, и после месяцев засухи он весь оброс серым налетом, лупившимся под порывами ветра. Ветер подымал тучи пыли и бумажек с размах ульнувших к ногам прохожих, которых становилось все меньше. Те немногие, кого гнала из дома нужда, торопливо шагали, согнувшись чуть ли не вдвое, прикрыв рот ладонью или носовым платком. Теперь вечерами на улицах уже не толпился народ, стараясь продлить прожитый день, который мог оказаться последним. Теперь чаще попадались лишь отдельные группки людей. Люди торопились вернуться домой или заглянуть в кафе, так что в течение недели с наступлением рано спускавшихся сумерек в городе стало совсем пусто, и только ветер протяжно и жалобно завывал вдоль стен. От беспокойного и невидимого отсюда моря шел запах соли и водорослей, и наш пустынный город, весь побелевший от пыли, перенасыщенный запахами моря, весь гулкий от вскриков ветра стенал, как проклятый богом остров. До сих пор чума косила людей чаще всего не в центре, а в более населенных и не столь комфортабельных окраинных районах. Но вдруг оказалось, что она одним скачком приблизилась к деловым кварталам и прочно там воцарилась. Жители уверяли, что это ветер разносит семена инфекций. «Все карты смешал», — жаловался директор отеля. Но что бы там ни было, центральные кварталы поняли, что наступил их час, ибо теперь все чаще и чаще раздавался в ночи прерывистый гудок машин скорой помощи, бросавших под самые окна унылый и бесстрастный зов чумы. Кто-то додумался оцепить даже в самом городе несколько особенно пораженных чумой кварталов и выпускать оттуда только тех, кому это необходимо по соображениям работы. Те, кто попали в оцепление, естественно, рассматривали эту меру как выпад лично против них. Во всяком случае, они в силу контраста считали жителей других кварталов свободными людьми. А эти свободные, в свою очередь, находили в трудную минуту некое утешение в сознании, что другие еще менее свободны, чем они. Они еще покрепче под замком сидят. Вот в этой-то фразе выражалась тогда единственно доступная нам надежда. Приблизительно в это же время началась серия пожаров, особенно в веселых кварталах у западных ворот Арана. Расследования показали, что по большей части это было делом рук людей, вернувшихся из карантина и потерявших голову от утраты бед. Они поджигали свои собственные дома, вообразив, будто в огне чума умрет. Приходилось вести нелегкую борьбу с этой усилившейся манией поджогов, представлявших серьезную опасность для целых кварталов, особенно при теперешнем шквальном ветре. После многочисленных, новых бесполезных разъяснений, что дезинфекция, мол, произведенная по приказу городских властей, исключает всякую возможность заражения, пришлось прибегнуть с более крутым мерам в отношении этих без вины виноватых поджигателей. И без сомнения, не сама мысль попасть за решетку испугала этих горемых, а общая для всех жителей города уверенность, что приговоренный к тюремному заключению фактически приговаривается к смертной казни, так как в городской тюрьме смертность достигала неслыханных размеров. Безусловно, убеждение это имело кое-какие основания. По вполне понятным причинам, чума особенно бушевала среди тех, кто в силу привычки или необходимости жил кучно, то есть среди солдат, монахов и арестантов. Ибо, несмотря на то, что некоторые заключенные были изолированы, тюрьма все же является своеобразной общиной, и доказать это не нетрудно. В нашей городской тюрьме стражники платили дань эпидемии наравне с арестованными. С точки зрения самой чумы, с ее олимпийской точки зрения, все без изъятия, начиная с начальника тюрьмы и кончая последним заключенным, были равно обречены на смерть, и, возможно, впервые за долгие годы в узилище царила подлинная справедливость. И напрасно городские власти пытались ввести некие иерархические различия в это всеобщее уравнительство, возымев мысль награждать стражников, погибших от чумы при выполнении служебных обязанностей. Так как город был объявлен на осадном положении, можно было считать с известной точки зрения, что стражники мобилизованы, поэтому их посмертно награждали воинской медалью. Но если арестанты безропотно примирились с таким положением, то военные власти, напротив, взглянули на дело иначе и объявили не без основания, что эта мера способна внести прискорбную путаницу в умы оранцев. Просьбу военачальников уважили, решили было, что проще всего награждать погибших от чумы стражников медалью за борьбу с эпидемией. Но зло уже совершилось. Нечего было и думать о том, чтобы отбирать воинские медали у стражников, погибших первыми, а военные власти продолжали отстаивать свою точку зрения. С другой стороны, медаль за борьбу с эпидемией имела существенный недостаток. Она не производила столь впечатляющего морального эффекта, как присвоение воинской награды. Коль скоро в годину эпидемии получить медаль за борьбу с ней – дело довольно-таки обычное. Словом, все оказались недовольны. К тому же тюремное начальство не могло действовать наподобие духовных властей и тем более военных. Монахи обоих имеющихся в городе монастырей были в самом деле временно расселены по благочестивым семьям. И точно так же при первой возможности с казармы небольшими соединениями выводили солдат и ставили их на постой в школы или другие общественные здания. Получилось, что эпидемия, которая, казалось бы, должна была сплотить жителей города, как сплачиваются они во время осады, разрушала традиционные сообщества и вновь обрекала людей на одиночество. Все это вносило замешательство. Мы не ошибемся, если скажем, что все эти обстоятельства, плюс шквальный ветер и в иных умах тоже раздули пламя пожара. Снова ночью на городские ворота было совершено несколько налетов, но на сей раз небольшие группки атакующих были вооружены. С обеих сторон поднялась перестрелка, были ранены, и несколько человек сумели вырваться на свободу. Но караульные посты были усилены, и все попытки к бегству вскоре прекратились. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы по городу пронёсся мятежный вихрь, в результате чего то там, то здесь разыгрывались бурные сцены. Люди бросались грабить горящие и закрытые по санитарным соображениям дома. Откровенно говоря, трудно предположить, что делалось это заранее обдуманным намерением. По большей части люди, причем люди до того вполне почтенные, силою непредвиденных обстоятельств совершали неблаговидные поступки, тут же вызывавшие подражание. Так находились одержимые, которые врывались в охваченное пламенем здание на глазах оцепеневшего от горя владельца. Именно полное его безразличие побуждало Зевак следовать примеру зачинщиков, и тогда можно было видеть, как по темной улице, освещенной лишь отблесками пожарища, разбегаются во все стороны какие-то тени, неузнаваемо искаженные последними вспышками пожара, горбатые от взвалинного на плечи кресла или тюка с одеждой. Именно из-за этих инцидентов городские власти вынуждены были приравнять состояние чумы к состоянию осады и прибегать к вытекающим отсюда мерам. Двух мародеров расстреляли, но сомнительно произвела ли это расправа впечатление на остальных, так как среди стольких смертей какие-то две казни прошли незамеченными. Вот уж воистину капля в море. И, по правде говоря, подобные сцены стали повторяться вновь, а власти делали вид, что ничего не замечают единственной мерой которая по-видимому произвела впечатление на всех наших сограждан было введение комендантского часа после 11 наш город погруженный в полный мрак, словно окаменевал под лунным небом он выставлял напоказ свои белесы стены и свои прямые улицы нигде не перечеркнутые темной тенью дерева и ни разу тишину не нарушили шаги прохожего или лай собаки Огромный безмолвствующий город в такие ночи становился просто скоплением массивных и безжизненных кубов, а среди них лишь одни немодствующие статуи, давно забытых благодетелей рода человеческого или навек загнанные в бронзу бывшие великие мира сего, пытались своими лицами-масками, выполненными в камне или металле, воссоздать искаженный образ того, что было в свое время человеком. Эти кумиры средней руки красовались под густым августовским небом на безлюдевших перекрестках. Эти бесчувственные чурбаны достаточно полно олицетворяли собой то царство неподвижности, куда мы попали все скопом. Или, в крайнем случае, последний его образ — образ некрополя, где чума, камень и мрак, казалось, наконец-то задушили живой человеческий голос. Но мрак царил также во всех сердцах — Ни легенды, и правда насчет практикуемой церемонии похорон вряд ли вселяли особую бодрость в наших сограждан. Ибо хочешь не хочешь, а надо рассказать о похоронах, и рассказчик заранее просит за это прощения. Он безропотно готов принять вполне законные упреки, но единственное его оправдание в том, что были же в течение всего этого периода похороны, и что в какой-то мере он вынужден был, как и все наши сограждане, заниматься похоронами. Во всяком случае, он вовсе не такой уж любитель подобных церемоний, напротив, он предпочитает общество живых, к примеру, пляж, морские купания, но морские купания были запрещены, и общество живых с утра до ночи пребывало в страхе, как бы их не вытеснило общество мертвецов. Такова очевидность. Разумеется, можно было бы попытаться не видеть ее, закрыть глаза и начисто ее отринуть. Но очевидность обладает чудовищной силой и всегда в конце концов восторжествует. Но скажите сами, как можно отринуть похороны в тот день, когда те, которых вы любите, должны быть похоронены? Так вот, самой характерной чертой нашего погремального обряда была поначалу быстрота. Все формальности упростились, и траурная церемония, как таковая, была отменена. Больные умирали не дома — не на глазах у близких. Традиционные ночты и бдения были запрещены, так что тот, кто, скажем, умирал к вечеру, проводил ночь в полном одиночестве, а того, кто умирал днем, старались поскорее зарыть. Семью, понятно, извещали, но в большинстве случаев родные не могли свободно передвигаться по городу, так как сидели в карантине, если они находились в контакте с больным. В тех же случаях, если покойный жил отдельно от родных, они являлись в указанный час, то есть к моменту отъезда на кладбище, когда тело было уже обмыто и положено в гроб. Предположим, что подобная церемония происходила во вспомогательном лазарете, которым ведал доктор Риа. Вход в школу находился позади главного здания. В большом подсобном помещении, выходившем в коридор, хранились гробы. В коридоре же семья обнаруживала один уже заколоченный гроб. И тут же переходили к основной части обряда. Другими словами, давали главе семьи подписать нужные бумаги. Затем гроб ставили в закрытый автомобиль, иной раз это был самый обыкновенный фургон, иной раз специально оборудованная машина скорой помощи. Родные рассаживались в такси, тогда еще неупраздненный, и весь кортеж галопом несся к кладбищу по окраинным улицам. У городских ворот жандармы останавливали кортеж, шлепали печать на официальный пропуск, без чего отныне не стало доступа к последнему месту покоения, как выражались наши сограждане. Пропускали машины, и они останавливались у четырехугольной площадки, изрытой многочисленными рвами, ожидавшими загрузки. Священник выходил встречать покойника, так как отпевание в церкви было отменено. Почтение молитв из машины вытаскивали гроб, обвязывали его веревками, волокли волоком, и он, скользнув в ров, стукался о дно. Священник размахивал кадилом, и вот уже первые коми земли начинали барабанить покрышки. Фургон уезжал сразу же, так как ему полагалось пройти дезинфекцию. Коми глины, падавшие с лопаты, звучали все глуше, а родственники тем временем уже рассаживались в такси. И через четверть часа они были дома. Таким образом, все происходило поистине с максимальной быстротой и минимальным риском. И, разумеется, по крайней мере, в начале эпидемии родные бывали оскорблены в своих самых естественных чувствах. Но во время чумы такие соображения в расчет не принимаются. Жертвуют всем ради пользы дела Впрочем... Если поначалу дух нашего населения пострадал от подобной практики, поскольку желание быть похороненным прилично распространено гораздо шире, чем принято считать, то вскоре, к счастью, начались затруднения с продуктами питания, и жители отвлекли более насущные заботы. Нас настолько поглощало многочасовое стояние в очередях, различные хлопоты, различные формальности, которые приходилось выполнять, ежели ты хочешь кушать, что у людей просто не оставалось времени размышлять о том, как умирают вокруг них и как сам ты умрешь, когда наступит твой час. Таким образом, материальные трудности, которые вообще-то сами по себе зло, обернулись, как это ни странно, благом. И все было бы к лучшему, если бы, как мы уже видели, эпидемия не распространилась столь широко. Ибо гробы становились редкостью, для саванов не хватало полотна, на кладбище не хватало мест. Приходилось что-то предпринимать. Самое простое, все по тем же соображениям пользы, было объединять несколько похоронных церемоний в одну, и раз уж возникла такая необходимость, участить рейсы между лазаретом и погостом. Так в распоряжении лазарета руководимого доктором Рио в наличии имелось к этому времени всего пять гробов, когда все они бывали заполнены и грузили в машину. На кладбище гробы опорожняли, трупы цвета ржавого железа клали на носилки и ставили в специально оборудованный сарай. Затем гробы обливали дезинфицирующим раствором, отвозили обратно в лазарет, и вся операция повторялась столько раз, сколько требовалось. Так что дело было поставлено образцово, и префект неоднократно высказывал свое удовлетворение. Он даже сказал Ре, что видел в старинных летописях, посвященных чуме, рисунки, изображающие негров, которые отвозят на погост груды трупов про тележках и что наша организация похорон куда совершеннее. — Верно, согласился Рем, похороны такие же, только нам-то еще приходится заполнять карточки. Так что прогресс на лицо. Несмотря на все достижения администрации в этой области, префектуре пришлось запретить родственникам присутствовать при погребении, так как со временем похоронный обряд превратился в довольно-таки неприглядную формальность. Родным разрешалось доходить только до кладбищенских ворот, да и то неофициально. И произошло это потому, что перемена коснулась в основном заключительной части погребения. В дальнем конце кладбища, на пустом еще пространстве, поросшем мастиковым деревом, вырали два огромных рва. Один ров предназначался для мужчин, второй — для женщин. Администрация в данном вопросе старалась еще придерживаться правил приличий, только уже значительно позже силу обстоятельств отказалась от последней попытки соблюдать благопристойность. И мертвецов стали хоронить кучно, в повалку, не разбирая мужчин и женщин, отбросив все заботы о целомудрии. К счастью, этот апокалипсический хаос был характерен только для последних этапов бедствия. В тот период, о котором идет речь, еще существовали раздельные могильные рвы, и префектура очень гордилась этим обстоятельством. На дне каждого из рвов булькала и шипела негашенная известь, налитая толстым слоем. На краю рвов лежали кучки такой же извести, и вздувшиеся на них пузырьки лопались под воздействием свежего воздуха. Когда рейсы закончились, и сараи выносили носилки, выстраивали их бок о бок, потом сбрасывали в ров почти вплотную друг к другу голые, чуть скрюченные тела и тут же заливали их новым слоем извести. Потом довольно скупо засыпали ров землей, чтобы оставить место для будущих гостей. На следующий день вызывали родственников и предлагали им расписаться в книге регистрации, что подчеркивало разницу, существующую между людьми, которых всегда можно было контролировать, и, скажем, собаками. Для всех этих операций требовался персонал, и каждый день возникала опасность, что его вот-вот не хватит. Большинство санитаров и могильщиков в первое время профессионалов, а потом взятых со стороны, погибало от чумы. Зараза все равно брала свое, какие бы меры предосторожности не принимались. Но если хорошенько вдуматься, самое удивительное было то, что во время всей эпидемии охотники все-таки находились. Критический период... Наступил незадолго до того, как кривая заболеваний достигла потолка, и тревога доктора Рея была тогда вполне законной. Рук не хватало ни для квалифицированной работы, ни, как он выражался, для черной. Но с той поры, когда чума по-хозяйски расположилась в городе, даже ее крайности в конечном счете пошли на пользу. Из-за эпидемии разладилась вся экономическая жизнь рано а это, естественно, увеличило число безработных. Пополнять ими ряды специалистов в большинстве случаев не удавалось, но для черной работы они вполне годились. И в самом деле, именно в эти дни нищета оказалась сильнее страха, тем более, что труд оплачивался в зависимости от степени риска. Санитарные службы располагались списками, куда были занесены ждущие работы, и как только освобождалась вакансия, извещали первых стоявших на очереди, и они неукоснительно являлись на вызов, если только за это время не исчезали из списка живых. Поэтому-то префекту, долго не решавшемуся использовать на подсобных работах заключенных пожизненно или на срок, удалось обойтись без этой крайней меры. Он считал, что пока есть и будут безработные, вполне можно ждать. Худо ли, хорошо ли, но до конца августа наши сограждане отходили в свое последнее жилище, если не совсем как положено, зато в атмосфере образцового порядка, и власти таким образом пребывали в убеждении, что свой долг они выполняют. Но тут уместно немного опередить события и рассказать, каким мерам вынуждена была прибегать под занавес служба, ведущая похоронами. Начиная с августа, при тогдашнем взлете эпидемии, количество жертв значительно превосходило возможности нашего скромного по размерам кладбища. И хотя часть ограды сняли, отдав распоряжение мертвецов прилегающие участке, пришлось срочно изыскивать какие-то иные выходы. Поначалу решено было устраивать похороны ночью, что на первых порах избавляло персонал от излишней щепетильности, можно было набивать машины до отказа. И кое-кто из замешкавшихся горожан после наступления комендантского часа, находившихся на окраине, вопреки запрету, или же вынужденных передвигаться ночью по роду своих занятий, нередко становились свидетелями того, как длинные, выкрашенные в белый цвет машины, мчатся во весь опор и глухие гудки их, будет эхо в черных провалах улиц. Затем трупы наспех бросали в ров. Они еще подпрыгивали от толчка, а шлепки извести уже расплывались по их лицам. Земля покрывала без разбора всех этих безымянных, и их навсегда поглощали рвы, которые теперь рыли как можно глубже. Спустя некоторое время пришлось, однако, искать новые пути и выйти на новые рубежи. По приказу префектуры были потребожены старые захоронения, останки бывших владельцев свезены к печам. Вскоре начали сжигать и трупы погибших от чумы. Для этой цели приспособили мусоросжигательную печь, находившуюся в восточной части города, уже за воротами. Посты отнесли дальше, а какой-то служащий мэрии значительно облегчил задачу администрации, присоветовав использовать для перевозки трупов трамваи, которые ходили раньше по горной дороге над морем, а сейчас стояли без употребления. Для этой цели в прицепах и моторных вагонах сняли сидения и пустили трамваи до мусоросжигательной станции, которая стала конечной остановкой на этой линии. И в конце лета, и в самый разгар осенних ливней ежедневно можно было видеть, как глубокой ночью катит по горной дороге страшный кортеж трамваев без пассажиров и побрякивает, позвякивает себе над морем. В конце концов, жители пронюхали, в чем тут дело. И несмотря на то, что патрули запрещали приближаться к карнизу, отдельным группам лиц все же удавалось, и удавалось часто, пробраться по скалам, о которые бились волны, и бросить цветы в прицепной вагон, проходившего мимо трамвая. Тогда летними ночами до нас докатывалось лязгание трамвайных вагонов, груженных трупами и цветами. А к утру, во всяком случае, в первое время густой тошнотворный дым окутывал восточные кварталы города. По единодушному утверждению врачей, эти испарения, пусть даже весьма неприятные, не приносили никакого вреда. Но обитатели этих кварталов немедленно объявили, что покидают насиженные места, так как верили, будто чума валится на них с неба. Пришлось поэтому воздвигнуть сложную систему дымоуловителей, и люди тогда успокоились. Только в дни шквальных ветров зловонная волна, идущая с востока, напоминала нам, что теперь все мы живем при новом порядке, и что пламя чумы ежевечерне требует своей дани. Таковы были последствия чумы в ее апогее. Но, к счастью, эпидемия стабилизовалась, ибо надо думать о отцов города, изобретательность префектуры, издающие приказы, и даже пропускная способность печи уже истощились. Рио слышал, что выдвигаются еще новые проекты, продиктованные отчаянием. Например, кто-то предложил бросать трупы в море, и воображение доктора без труда нарисовала страшную пену, вскипавшую на синих водах. Знал он также, что если число смертных случаев будет расти, любая, даже самая безупречная организация, окажется бессильной. Люди станут умирать кучно, а трупы, вопреки всем ухищрениям префектуры, будут разлагаться прямо на улицах, и город увидит еще, как на площадях и бульварах умирающие будут цепляться за живых, движимые вполне объяснимой ненавистью и глупейшей надеждой. Во всяком случае, вот это то очевидность — или опасения, поддерживали в наших согражданах ощущение изгнания и отъединения. С этой точки зрения очень прискорбно, и рассказчик сам прекрасно это понимает, что ему не удалось украсить свою хронику достаточно эффектными страницами, например, нарисовать вселяющий бодрость образ героя или какой-нибудь из ряда вон выходящий поступок вроде тех, что встречаются в старинных хрониках. Ибо нет ничего менее эффектного чем картина бедствия и самые великие беды монотонны именно в силу своей протяженности. В памяти тех, кто пережил страшные дни чумы, они остались не в образе грозного беспощадного пожара, а скорее уж как нескончаемое топтание на месте, все подминающее под себя. Нет, чума не имела ничего общего с теми впечатляющими картинами, которые преследовали доктора Рия в самом начале эпидемии. Прежде всего, чума была неким административным механизмом, осмотрительным, безупречным, во всяком случае функционирующим безукоризненно. Рассказчик, заметим в скобках, боясь погрешить против истины, а главный погрешить против самого себя, стремился в первую очередь к объективности. Почти ничем не поступился он ради красот стиля, если, конечно, не считать примитивных требований связанности изложения. И как раз объективность велит ему сейчас сказать, что если самым великим страданием этой эпохи, самым общим для всех и самым глубоким была разлука, если необходимо дать с полной чистой сердечностью новое описание этой стадии чумы, то все же не надо скрывать, что страдания эти уже теряли свой первоначальный пафос. Уж не начали ли привыкать наши сограждане, хотя бы те, что сильнее всего страдали от этой беды, к своему положению? Было бы несправедливо утверждать это со всей категоричностью. Куда точнее будет сказать, что не только в физическом, но и моральном смысле они страдали в первую очередь от бесплотности своих представлений. В начале эпидемии воображение четко рисовало себе близкое существо, с которым они расстались о котором тосковали. Но если они ясно помнили любимое лицо, знакомый смех, тот или иной день, впоследствии осознанный как день счастья, то они с трудом представляли себе, что могут любимые делать там, в таком далеком краю, как раз в ту минуту, когда о них думают. В общем, в этот период у них работала память, но сдавала воображение. А на второй стадии чумы угасла и память. Не то, чтобы они забыли дорогое лицо, нет, но образ стал бесплотным, что в сущности одно и то же, и они уже не находили его в глубинах своей души. В первой неделе эпидемии они жаловались, что их любовь со всем ее многообразием обращена к теням, а потом вдруг убедились, что и тени-то могут, оказывается, стать еще более бесплотными, что тускнеет все, вплоть до мельчайших оттенков, свято хранимых памятью. Так что к концу этой бесконечной разлуки они уже не в силах были представить себя ни былой близости, ни того, как они жили раньше подле милого существа, которого в любую минуту можно было коснуться рукой. Если смотреть на дело с этой точки зрения, они включились в распорядок чумы, вполне будничный и поэтому особенно действенный. Ни у кого из нас уже не сохранилось великих чувств. Зато все в равной мере испытывали чувства бесцветные. «Скорее бы все это кончилось», — говорили наши сограждане, потому что в период бедствий вполне естественно желать конца общих страданий, а еще и потому, что они действительно хотели, чтобы это кончилось. Оговорилось это без прежнего пыла и без прежней горечи, и обосновывалось это мотивами уже малоубедительными, но пока еще понятными. На смену яростному порыву первых недель пришло тупое оцепенение, которое не следует путать с покорностью, хотя оно все же было чем-то вроде временного приятия. Наши сограждане подчинились, или, как принято говорить, приспособились, потому что иного выхода не было. Понятно, внешне они выглядели людьми, сраженными горем и страданиями, но уже не чувствовали первоначальной их остроты. Впрочем, доктор Рием, например, считал, что именно это-то и есть главная беда, и что привычка к отчаянию куда хуже, чем самоотчаяние. Раньше жившие в разлуке были несчастны не до конца, в их муках было какое-то озарение, ныне уже угасшие. А теперь, где бы их не встречали, на перекрестке, у друзей или в кафе, невозмутимых и немного рассеянных, взгляд у них был такой скучающий, что весь наш город казался сплошным залом ожидания. Те, у которых были какие-то занятия, выполняли их в ритме самой чумы тщательно и без блеска. Все стали скромниками. Впервые разлучённые без всякого неприятного осадка беседовали со знакомыми о своём отсутствующем, пользовались стёртыми словами, оценивали свою разлуку под тем же углом, что и цифры смертности. Даже те, кто до сих пор яростно старался не смешивать своих страданий с общим горем, даже те шли теперь на это уравнительство. Лишённые памяти и надежды, они укоренялись в настоящем, сегодняшнем дне. По правде говоря, Все в их глазах становилось сегодняшним. Надо сказать, что чума лишила всех без исключения способности любви и даже дружбы, ибо любовь требует хоть капельки будущего, а для нас существовало только данное мгновение. Само собой разумеется, все это несколько огрублено, ибо если верно, что все тоскующие в разлуке дошли до этого состояния, то справедливости ради добавим, что дошли не все в одно и то же время. Что, хотя они сжились со своим новым положением, порой внезапное озарение неожиданные возвраты, случайные просветления вновь и вновь возрождали всю свежесть и ранимость чувств. Им необходимы были эти минуты, когда, отвлекшись от злобы дня, они строили планы так, словно чума уже прекратилась. Необходимы были внезапные уколы беспредметной ревности, и это было благодеяние. Да и другие тоже переживали эту неожиданную полосу возрождения, скидывали с себя оцепенелость хотя бы в известные дни недели, конечно, в первую очередь в воскресенье и в субботний вечер, потому что дни эти во времена отсутствующего были связаны с каким-нибудь семейным ритуалом. Или случалась тоска, которая охватывала их к вечеру, давала им надежду, впрочем, не всегда оправдывавшуюся, что к ним вернется память. Тот вечерний час, когда верующие католики придирчиво вопрошают в свою совесть, Этот вечерний час тяжел для узника или изгнанника, которым некого вопрошать, кроме пустоты. На какой-то миг они воспряли, но затем они снова впадали в состояние бесчувственности, замыкались в чуме. Читатель, очевидно, уже догадался, что это означало полный отказ от самого личного. Тогда, в первые дни эпидемии, их уязвляли какие-нибудь пустяки, не имевшие для других никакого смысла. И именно благодаря сумме этих пустяков, столь важных для них, они накапливали опыт личной жизни. А теперь, напротив, их интересовало лишь то, что интересовало всех прочих. Они вращались в круге общих идей, и даже сама любовь приобретала абстрактное обличие. Они до такой степени предали себя в руки чумы, что почас случалось надеялись только на даруемый ею сон и ловили себя на мысли «пусть бубоны, только бы все кончилось». Но они уже и так спали, и весь этот долгий этап был фактически долгим сном. Город был заселен полупроснувшимися сонями, которым удавалось вырваться из путь судьбы лишь изредка, обычно ночью, когда их с виду затянувшиеся раны вдруг открывались. И грубо пробуждённо не как-то рассеянно касались воспалённых губ, обнаруживая, словно при вспышке молнии, своё омоложенное страдание, а вместе с ним растревоженный лик своей любви. А поутру они покорно подставляли шею бедствию, то есть рутине. Но, — спросит читатель, — как выглядели эти мученики разлуки? Да очень просто. Никак. Или, если угодно, как и все, приобрели некий общий для нас вид. Они, как и весь город, жили в состоянии ребячливого благодушия суеты. Они утратили видимость критического чувства, приобретя при этом видимость хладнокровия. Например, нередко можно было наблюдать как самые, казалось бы, светлые головы притворялись, будто, по примеру всех прочих, ищут в газетах или в радиопередачах обнадеживающие намеки на близкое окончание эпидемии, загорались химерическими надеждами или же, напротив, испытывали ни на чем не основанный страх, читая рассуждения какого-нибудь досужего журналиста, написанной просто так, с зевком на губах. А во всем остальном они пили свое пиво или выхаживали своих больных, ленились или лезли вон из кожи, составляя статистические таблицы или ставили пластинки и только этим отличались друг от друга. Иными словами, они уже ничего не выбирали. Чума лишила их способности, оценочных суждений. И это было видно хотя бы потому, что никто уже не интересовался качеством покупаемой одежды или пищи. Принимали все без разбора. Чтобы покончить с этим вопросом, добавим, что мученики разлуки лишились любопытной привилегии, поначалу служившей им защитой. Они утратили эгоизм любви и все вытекающие отсюда преимущества. Зато теперь положение стало ясным. Бедствие касалось всех без изъятия. Все мы под стрельбу, раздававшуюся у городских ворот, под хлопанье штемпелей, определяющих ритм нашей жизни и наших похорон, среди пожаров и регистрационных карточек, ужаса и формальностей, осужденные на постыдную, однако зарегистрированную по всей форме кончину среди зловещих клубов дыма и невозмутимых сирен скорой помощи, все мы в равной степени вкушали хлеб изгнания, ожидая неведомо для себя потрясающего душу воссоединения и умиротворения. Понятно, наша любовь была по-прежнему с нами». Только она была ни к чему не приложима, давила всех нас тяжелым бременем, вяло гнездилась в наших душах, бесплодная, как преступление или смертный приговор. Наша любовь была долготерпением, без будущего и упрямым ожиданием. И с этой точки зрения поведение кое-кого из наших сограждан приводило на память длинные очереди, собиравшиеся во всех концах города перед продовольственными магазинами. И тут, и там та же способность смиряться и терпеть одновременно беспредельное и лишенные иллюзий Надо только умножить это чувство в тысячу раз, ибо здесь речь идет о разлуке, об новом голоде, способном пожирать все. Во всяком случае, если кто-нибудь захочет иметь точную картину о настроении наших мучеников разлуки, проще всего вновь вызвать в воображение эти пыльно-золотые нескончаемые вечера, спускавшиеся на лишенный зелени город — Меж тем, как мужчины и женщины растекались по всем улицам. Ибо, как это ни странно, но из-за отсутствия городского транспорта и автомобилей, вечерами к еще позлощенным солнцем террасам подымался уже не прежний шорох шин, металлическое треньканье, обычная мелодия городов, а равномерный, нескончаемый шорох шагов и приглушенный гул голосов. Скорбное шарканье тысячи подошв в ритме свисту бича в душном небе, непрерывное, хватающее за горло топтание, которое мало-помалу заполняло весь оран и который вечер за вечером становилось голосом, точным и унылым голосом слепого упорства, заменившего в наших сердцах любовь.